Глава 31. «Лютые звери». До места доехали в полном молчании. Не знаю, что там в голове у Петра Петровича, но свою точку зрения я менять не собираюсь. Видимо, сказывалась разность менталитетов. В нашем мире все-таки было несколько свободнее. Да и не стоит забывать, что егерь и кичира — люди военные, а значит, привыкли беспрекословно выполнять приказ. Это хорошее качество но только в военное время. Сейчас же мы, вроде как, ни с кем не воюем. По крайней мере, официально. Когда мы почти добрались до места назначения, самурай повернулся ко мне и серьезно заговорил. «Значит так, паря, лет десять назад у меня был хороший товарищ, который одно время работал со вторым, поэтому я могу дать тебе несколько советов из личного опыта, так сказать. Слушаю». Не знаю, кому это так повезло, что им решил заняться сильнейший мыслещет империи, но никому и никогда не передавая детали проведенных операций. Даже нам. Подобное можно делать только после прямого разрешения Арсения Константиновича, и никак иначе. Разумно. Во-вторых, больше делай и меньше говори. Второй не любит лишней болтовни, но если есть здравая мысль, всегда выслушает». Он доверяет своей команде, а команда доверяет ему. Я кивнул. Ну, и самое главное, даже не думай критиковать императорскую семью. Даже если критика будет по существу, саронизировал я, чем заслужил раздраженный вздох Петра Петровича. Да понял я, понял. Все-таки не совсем дурак. Ну, раз не дурак, то ступай, а мы тебя здесь дождемся. Выбравшись из машины, вдохнул прохладный воздух и огляделся. Сейчас мы находились в какой-то промзоне, посреди которой стоял заброшенный особняк. Несмотря на то, что приехали мы вовремя, поблизости никого не было видно. Да и в самом доме не горело ни единой лампочки. Идти в подобное местечко не особо хотелось, особенно в одиночку. «Барон Воронов, идите сюда!» Из-за угла здания послышался строгий голос. Присмотревшись, я с трудом различил буквально слившегося с пейзажем мужчину. Приблизившись к нему, я заметил, что его тело окутано ранговой пылью, и именно это давало ему такой уровень маскировки. Если бы я не знал, куда смотреть, то в упор бы его не заметил. «А как вы?» «Без лишних вопросов», — перебил он меня. «Обойдите здание и спуститесь в подвал, и перескочите вторую ступеньку сверху, на ней установлена растяжка». Сказав это, он снова пропал из виду. Вот буквально секунду назад передо мной стоял и тут же исчез. «Потрясающе!» «Хорошо», — ответил я в пустоту и направился к подвалу. «И нафига ставить ловушки, когда можно самим случайно на них нарваться? Кажется, второй немного параноид. Ну, ладно, не стоит забывать, что тут работают профессионалы своего дела». Открыв дверь в подвал и аккуратно перешагнув вторую ступеньку, я спустился вниз. Из-под единственной двери бил свет и мелькали тени явно указывающий на то, что внутри кто-то есть. Несколько раз постучав, я зашел внутрь. Помимо второго, в большом подвале находилась Алиса, двое до зубов экипированных мужчин, а также троица похитителей, которая стояла на коленях и обреченно смотрела в пол. Судя по всему, они, как и все остальные, прекрасно понимали, что именно их ждет. Один я оставался в неведении. «Здравствуй, Ярослав, проходи». Будничным голосом сказал Арсений, и только после этого повернулся ко мне лицом. «Ты как, в порядке?» «Вы про сегодняшний инцидент?» «Да, все в норме. Руки и ноги на месте, значит, жить буду». «Не разделяю твоего энтузиазма, произошедшее мне не по душе. Но с моей сестрой будем разбираться позже. Сейчас у нас есть другие, не менее важные дела». Я подошел к Алисе с Арсением и стал неподалеку. «От меня что-то требуется?» «Не вмешиваться», — ответил второй и выпустил свою ранговую пыль. «Вернемся к нашему разговору, молодые люди. Кто стер вам память?» Услышав вопрос, пленники подняли головы. Владелец земляного класса, который победил меня в нашем спарринге, был прилично так разукрашен и лишился как минимум нескольких зубов. Это я понял, когда тот ухмыльнулся и попытался оскорбить наследника. На что Романов ответил обычным щелчком пальцев, после которого все трое резко отрубились и вновь свесили головы. Только сейчас заметил, что к вискам каждого из них были прицеплены песчинки. «Выйдите! Держать периметр!» — отдал короткий приказ Арсений, обратившись к двум бойцам. «Следующие двадцать минут ни одна живая душа не должна меня побеспокоить!» «Есть!» — синхронно отозвались они и направились в сторону выхода. Второй дождался, пока они покинут подвал, после чего обратился ко мне. «Ярослав, мне нужно, чтобы ты запомнил одну простую вещь. То, что ты сейчас увидишь, не нравится ни мне, ни другим мыслящетам, по крайней мере, подавляющему большинству». Алиса сосредоточенно кивнула, подтверждая слова наследника. «И если говорить совсем на чистоту, то сейчас я нарушаю сразу несколько законов Российской империи. Но бывают случаи, когда подобное просто необходимо». «Ваше Высочество, вы не обязаны объяснять мне свои действия», — спокойно ответил я. Второй покачал головой. «Ты же понимаешь, что я в какой-то мере рискую. Если в итоге окажется, что ты не совсем чист на руку, и уже завтра запись происходящего окажется в сети, то у меня будут большие неприятности». «Думаю, большинство жителей Империи поддержали бы ваш порыв». «Негласно, конечно, но поддержали. Никто не любит похитителей и насильников». То, что они насильники, утверждаем только мы. На первом видео княжна Остафьева сама неплохо руководит процессом. Мой специалист уверен, что ей был подсыпан какой-то наркотик, но это только слова. В крови мы так ничего и не нашли. Но ведь есть и второе видео, напомнил я. На нем четко видно, как похищают книжну Болотову. Скажут, что это криво состряпанная подделка что власть решила прикрыть свою задницу, поэтому сливает отличных ребят, которым не повезло попасть под похотливый взор Астафьевой. И в такую глупость поверят? Это выглядит более правдоподобно, чем появление неизвестной хакерской группировки, которая способна стирать память, взламывать любые устройства и держать в страхе всю верхушку империи. Сам подумай, подобное больше похоже на сюжет какого-нибудь остросюжетного фильма, чем на реальность. Мы молчали секунд десять, а затем я задал вопрос, который интересовал меня больше всего. «Может, тогда не стоит настолько доверять мне? Во-первых, раньше я никогда не видел сцен пыток и совсем не уверен, что они мне понравятся. Во-вторых, память я удалять не умею, но, судя по сегодняшним событиям, в любой момент могу оказаться в руках у представителей иностранной разведки. Зачем отдавать им подобный козырь?» «А Воронов дело, говорит». Согласилась со мной Алиса. «Неужели настолько необходимо, чтобы он участвовал в подобном?» «Для меня — да», — жестко ответил Арсений, а затем обратился ко мне. «Мне понравился твой ответ и твои рассуждения. А объяснял я тебе все исключительно потому, что привык быть честным со своими людьми, среди которых, надеюсь, когда-нибудь увидите тебя. Ну, мне не нужен твой ответ прямо сейчас», — остановил меня второй. «Я же сказал, что это будет только в будущем. В данный момент ты не дотягиваешь по уровню до моих бойцов, поэтому впереди перед тобой стоят несколько иные задачи. Ты должен максимально развить свой потенциал и желательно не погибнуть в процессе». Я кивнул. «С этого момента безопасностью твоей семьи займутся мои люди. Неприятно признавать, но, кажется, я ошибся, отдавая этот вопрос на откуп твоей сестре. Предполагал, что она окажется более благоразумной». Хотелось добавить что-то на этот счет, но я все же сдержался. Вовремя вспомнил слова Кичера Евграфовича. Нельзя при наследнике критиковать членов его семьи. Он и сам с этим неплохо справляется. Надеюсь, мы с тобой друг друга поняли, закончил второй. Конечно, Ваше Высочество. Просто Арсений. Договорились же. Строго произнес он, после чего посмотрел на пленников. Ну что, раз уж мы совсем разобрались, тогда начнем. Романов вытянул руку вперед, и вся троица тут же поднялась на ноги. А дальше начали происходить странные вещи. «Привет, а ты что тут делаешь?» — ровным тоном спросил колбаса, обращаясь в пустоту. Он не открывал глаз, но казалось, что тот видит перед собой человека. «Кто здесь?» — испуганно крикнул Длинный. «Господи, господи, господи!» А третий не стал ничего говорить. Вместо этого он вытянул руки вперед, словно встречает кого-то и хочет обнять. А! резко закричал владелец земляного класса. Что это такое? Как ты это сделал? При этом он отчаянно начал срывать с себе одежду, как будто под ней что-то ползало. Я смотрел на них, и мне становилось не по себе. Со стороны это выглядело просто-напросто жутко. Сам не заметил, как сделал небольшой шажок в сторону Алисы. Та, видимо, решила, что у меня есть вопросы, поэтому начала нашептывать. У каждого человека, будь он хоть самым смелым и отчаянным на планете, есть свой страх. мысли способны этот страх распознать, а потом окунать свою жертву в него. Сейчас эта троица видит самые ужасные вещи, которые для них способен придумать собственный мозг. И это можно так легко провернуть с любым человеком. Зависит от уровня мысли и жертвы, но в целом — да. По крайней мере, для Арсения и Марфы очень мало преград в этой области как и для других мощных представителей нашего класса. Именно поэтому подобные действия караются смертной казнью. Если за подобным поймают кого-то, кроме наследника, то убьют его без каких-либо разбирательств. Даже если его действия были полностью оправданы. Даже если он этим спасет империю. Но все это, конечно, лишь официальная версия, которая призвана остудить некоторые горячие головы. Хотя и это не помогает. Только за последние четыре года на территории Империи были пойманы шесть мыслещетов, нарушивших данный закон. И каждого пришлось казнить. А ведь нас и так не слишком много. — А ты когда-нибудь... Алиса отрицательно покачала головой. В этот момент второй слегка повернул голову в нашу сторону и произнес. — Вы мне мешаете. Мы резко замолчали и продолжили наблюдать за процессом. К этому моменту колбаса начал сдирать с себя кожу и орать от ужаса. Длинный разбежался и дважды ударился головой об стену. А третий осел на пол и буквально посидел. Он не кричал, не молил о помощи, да в принципе не произнес ни единого слова. Он просто смотрел в одну точку и все. Это было наиболее жутким зрелищем. Арсений опустил руку, и все трое снова замерли. А через секунду открыли глаза. Земляной посмотрел на свое подранное тело и упал на колени. Тот, который ударился головой об стену, забился в угол и заплакал. И только третий продолжал сидеть в этой же позе и смотреть в определенную точку. «Сев!» — колбаса подошел к нему и тронул того за плечо. «Сев, ты чего? Что с тобой?» «Боюсь, что вашему другу не повезло», — произнес второй. «И если не начнете говорить, то мы приступим к следующим сеансам, после которых вы, скорее всего, тоже потеряете рассудок». «Нет!» — заорал Длинный. «Умоляю, просто убейте меня!» Он на коленях пополз к Романову, но был остановлен земляным. «Постойте!» — глухо произнес тот, постановый от боли. «Мы расскажем, что знаем, но в ответ вы должны пообещать нам кое-что!» «Слушаю. После того, как наш разговор закончится, я прошу лишь об одном. Убейте нас быстро!» Второй бандит заскулил, полностью соглашаясь с просьбой своего товарища. «Я не уверен, что когда-нибудь смогу забыть то, что увидел». «А ты не сможешь», — согласился с ним Романов. «И считай, что мы договорились. Я тебя слушаю». На следующий день. Семья Романовых впервые за несколько месяцев собралась в обеденном зале, чтобы перекусить и немного пообщаться. За столом не было только Георгия, который в данный момент находился за границей. Впрочем, он никак не участвовал в последних событиях, поэтому разговор мог обойтись и без него. «Значит, у этих похитителей тоже была стерта память?» — спросил Константину Арсения. «Да, отец, они лишь исполнители. Сказали, что несколько недель назад к ним пришел человек в маске и предложил очень серьезное дело, в процессе которого они смогут и развлечься, и хорошо подзаработать». «Эти идиоты так и не поняли, что их бы в итоге тоже устранили, как ненужных свидетелей, поэтому согласились на эту работу». «Не согласились бы они, это сделали бы другие», — спокойно произнес император. «Продолжай. Что они такого сказали, из-за чего ты попросил меня срочно вернуться из поездки на Дальний Восток?» Арсений немного помедлил с ответом. «Они сказали, что княжну Астафьеву к ним по собственной воле привел младший Болотов». Точнее, не совсем. Как я понимаю, у состава 18 есть какой-то компромат на их семью, с помощью которого его попросту принудили к подобным действиям». «Это только его слова или доказанная запись с памяти?» — сухо спросил Константин. «Он прекрасно понимал, что если это окажется правдой, ему придется строго наказать своего давнего соратника». «Только слова», — ответил второй. «Есть шанс, что он соврал». «Отец, ты же знаешь, что без записи такая вероятность всегда существует. Но в данной ситуации не думай, что они врали. Я воспользовался способом, который мы применяем на тех, кто удаляет чипы. Навел на них кошмары». Император резко замолчал. Александр так вообще закашлялся. Только Лена продолжала сидеть и молча слушать разговор. Она понимала, что и до нее дойдет очередь. «Мы больше не пользуемся подобными методами». — холодно произнес Константин. — Свидетели были... — Только надежные люди. Моя ученица, Алиса и Ярослав Воронов. — Опять он! мальчик Мальчика-то зачем в это дело втянул? Что будет, если воспоминания окажутся в чужих руках? — Я все продумал, отец, — смиренно произнес Арсений. — К тому же, во время разговора с ним, я незаметно сканировал его эмоции и слова. Он честен с нами и верен империи. — Это пока что! Глава семейства посмотрел в сторону Елены. «Что ты вчера устроила с этой операцией? Чем ты думала, когда рисковала жизнью будущего Титана с режимом боевого транса? Не знаешь, насколько он ценен для Империи?» «Пап, все было продумано до мелочей», — попыталась оправдаться четвертая. «Мои люди должны были вмешаться до того, как Ярослава попытается убить. Только мы не ожидали, что на наших машинах взломают всю систему автопилота». «Почему ты не посвятила свои планы Арсения?» У него куда больше опыт в подобных операциях. — Я думала, что смогу. — Думала, — мрачно произнес император. — Теперь ты понимаешь, почему я не могу доверить тебе даже небольшой руководящий пост. Что будет, если ты снова подумаешь и решишь еще кем-нибудь рискнуть ради эфемерной выгоды? — Но ведь нами схвачен сильнейший ратник Британской империи. К тому же лорд Генри... — Убит на территории нашей страны, — закончил за нее Константин. «Ты представляешь, насколько это большой политический скандал? У нас же есть все доказательства!» Попытался вступиться за нее Александр. «Отец, мне кажется, что ты слишком строг с Еленой!» Император вздохнул. «Арсений, объясни этой вздорной девчонке, в чем именно она не права. А то у меня терпение заканчивается!» Второй аккуратно вытер с салфеткой губы. «Неважно, какие у нас есть доказательства», — начал говорить Романов. Никто не трогает высших членов правительства. По негласному правилу мы должны были схватить его и выслать из страны. Потом Британия выплатила бы нам огромные деньги в качестве возмещения ущерба, и на этом вопрос был бы закрыт. А что сейчас? Мы сами нарушили это правило. Информация о том, что именно наследница престола стояла за этой операцией, уже дошла до королевы. Теперь любая страна может наскоро фальсифицировать видео и убивать членов великих семей. «И что нам сказать в ответ?» «Мы сами создали этот прецедент». Романова сидела за столом, понурив голову. «Завтра ты уедешь в Токио на стажировку», — строго произнес Романов. «Для глав других государств это будет выглядеть как ссылка. Посидишь там несколько месяцев, подумаешь о своих действиях. А я пока что постараюсь уладить этот конфликт». В конце концов, Британия попыталась убить потенциального «Титана», И им тоже придется за это ответить. Ну, отец, я все сказал. Он повернулся к Арсению. А теперь касательно Болотова, на следующей неделе ты поедешь к нему в гости с негласным визитом и передашь мое письмо. Посмотрим, как Семен отреагирует на такие новости, а посадить его мы всегда успеем. И да, Сеня, воронов теперь на тебе. Позаботься о его защите. Понял, отец. После этих слов Лена отчаянно ударила кулаком по столу, резко поднялась и направилась в сторону выхода. Кажется, она упустила свой единственный шанс.